5 ноября 1998 года. Вчера вернулся очень поздно, уставший, как и всегда после обхода территории. Включил рацию, доложил, что все в порядке, растопил печь, поел приготовленные накануне щи и медленно лег спать. Это не браконьер. Определить, что это за зверь, я все еще затрудняюсь, поэтому просто опишу по порядку все, что произошло после рассвета. Первым делом, разумеется, я отправился в ту сторону, с которой ночью доносились звуки. Приблизительно в километре от дома я обнаружил сосну, по которой очевидно стучали. На высоте не более метра от уровня сугроба Кора была содрана с одной стороны, и на дереве виднелись глубокие царапины от когтей. Внимательно изучив царапины, я раскопал снег рядом с сосной и нашел оторванную кору. Удары, похоже, были очень сильными, потому что кора отлетала на 3 а иногда и на 4 метра. Повсюду были изрядно заметенные снегом следы признаться я растерялся более странных следов я не видел никогда в жизни и едва еще когда-нибудь увижу. задние конечности у этого зверя были очень широкими не менее 20 сантиметров а в длину опорная поверхность их составляла около полуметра когти если и были то очень короткие Передние лапы же, напротив, имели когти весьма внушительного размера. Но это, к сожалению, все, что я могу о них с уверенностью сказать. Потому что лапы эти служили, насколько я понял, не для опоры. Ими таинственная зверь загребал-раскидал в разные стороны снег. Никогда не слышал о существе, которое передвигалось бы таким странным образом. Некоторое время я решал, куда мне отправиться. Обычным своим маршрутом или последовать по следам зверя. Откровенно говоря, если бы я вчера вообще никуда не пошел, это не изменило бы ровным счетом ничего. Как уже было сказано, порядок здесь соблюдается сам по себе. Искусственно следить за ним имеет смысл разве что летом. Поэтому... Повесив ружье так, чтобы его было удобно пустить вход при первой необходимости, я направился по следам. Мой участок очень большой и условно поделен на 8 частей. Каждые 4 дня я отправляюсь на обход одной из частей, затрачивая на это целый день. Сегодня я, вообще говоря, должен был идти совсем в другую сторону. Но нельзя было упускать случай, увидеть хоть что-то интересное. А интересного было немало. Во-первых, зверь очевидно искал какое-то совершенно определенное дерево, чтобы постучать по нему. Он шел по лесу то прямо, то петляя безо всякой логики, не останавливаясь при этом на протяжении многих километров. Следы всегда присутствовали в обоих направлениях. То есть, дойдя до нужной сосны и сделав все необходимое, он пошел обратно той же дорогой. Это было очень странно, потому что звери ориентируются в лесу не так, как люди, и могут прийти в нужное место совершенно разными путями с одинаковым успехом. Не стану затрачивать долгое время на подобное описание своих похождений. Я лишь расскажу о том, что узнал в течение дня. Зверь пришел на мой участок из-за реки, которая, собственно, является одной из его границ. И вначале, кажется, просто шел. Потом он наткнулся на мою ложню двухнедельной давности, изрядно заметенную снегопадами, но все же различимую, и она его очень заинтересовала. Обнаружив две узкие колеи посреди леса, Он надолго остановился и, видимо, принюхивался к ним. Потом зверь стал водить по передней лапой в разных направлениях. Закончив первичное обследование, он двинулся по моему следу. И вот здесь я удивился второй раз за день. Дело в том, что след зверя, бредущего из-за реки, подходил к лыжне под довольно острым углом. Кто угодно на его месте двинулся бы дальше по следу. Лыжные палки здесь не в моде. Лыжи делаются очень широкими и короткими. Определить по заметенной снегом колее, куда двигался лыжник, задача почти непосильная даже для человека. Зверь же, бегло изучив мой след, Развернулся почти на 180 градусов И пошел вдоль него в том же направлении В котором шел я две недели тому назад Нет, я допускаю, что это просто совпадение Да что уж, скорее всего так и есть Но меня тоже можно понять Я шел по очень странным следам неизвестного зверя Который странно ориентируется в лесу Странно изучает следы и в высшей степени странно стучит по дереву. Должен, кстати, заметить, что выслеживать того, кто несколько дней назад выслеживал тебя, ощущение тоже довольно странное. Зверь повторил почти весь мой путь. Остановился он примерно в километре от избушки. Постояв немного, он подошел к одному из деревьев и обеими передними лапами Рывком сорвал с него часть коры. Оставив такую метку, обладатель дециметровых когтей пустился бегом прочь. Я не пошел по этому следу. Во-первых, уже темнело. А во-вторых, я и так видел, куда вероятнее всего направился зверь. Наикратчайшим путем к тому месту, где первый раз перешел реку. В следующий раз... Он ее перешел, очевидно, вчера ночью и сразу направился ко мне другим путем. И снова не подошел к избушке ближе, чем на километр. И снова оставил отметку на дереве. Что все это, черт возьми, значит? У меня много пищи для размышлений, но по сути я не знаю ничего. Факты слишком разрознены. Нет системы. А она должна быть. Я ее прямо чувствую. Зверь действует неспроста. Надо будет подождать дальнейшего развития событий.